Что касается меня, заметил Дон Антонио. То мне больше всего нравится в нём, и я ставлю это выше арфографии его умение выбирать лиц, с которыми он ведёт знакомство. Вместо того, чтобы ограничиться общением с помещанами, он предпочитает молодых синьёров, не считаясь с тем, во что это ему обойдётся. В этом есть известная возвышенность чувств, которая меня восхищает.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 И даже очень скоро в моём характере и настроении произошла полная перемена. Из прежнего рассудительного и степенного юноши я превратился в шумного, легкомысленного, пошлого вертопраха. Олакей дома Антоя поздравил меня с этой метаморфозой и сказал, что мне остаётся только завести любовную интригу, чтобы блистать в обществе. Он объяснил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 Я не осмеливался переодеться у нас в доме.